полностью автономно, но очень уж старая. Охранники потеряли несколько ценных мгновений, удивленно пялись на окровавленного лаборанта и лишь затем заметили возвышающегося за ним вооруженного человека. Это было последнее, что они увидели в своей жизни. Тапок, не отпуская от себя пленника, просто вскинул пистолет и дважды выстрелил в каждого охранника. Пуля в лоб, пуля в грудь. Готовые.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 Тогда, пожалуй, пора. Тапок вытянул из кармана небольшой пульт, нажал на нем пяток кнопок, разблокируя и выставляя на боевой взвод все те взрывчатые подарки, которые он щедрой рукой раскидал снаружи. Затем он включил рацию и позвал соратников. Волос откликнулся сразу же. Дашев, мы тут. Я на объекте раз, можете начинать по плану. Далее ждите фейерверка.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 Ушко на граве, самостоятельно обнаруживающее и фиксирующее цели, грехотало безостановочно. Подарки тапка, разбросанные по территории лаборатории, то и дело срабатывали. Тут и там доносились приглушенные взрывы или вопли нашедших эти самые сюрпризы.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 Полос свернул, заставив гравин нырнуть в переулок между жилым модулем и складом. Похоже, здесь только что побывал Вик. В переулке лежало несколько трупов, буквально из пулями. Торчать возле казармы уже особо не требовалось. Кто хотел, тот успел оттуда выскочить. Но менее смелые сейчас прячутся в зданиях и вряд ли высунут нос наружу.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 А вообще, надо было признать, что к вопросам безопасности своего основного лабораторного блока семья Сальватора подошла с размахом и нисколько не скупясь. Если на входе здания все, что могли сделать противники, это испуганно сжаться за картонными, в общем-то, укрытиями и просто умирать, ни навыков, ни оружия, способного остановить опытного бойца у них просто не было. последние полсотни метров коридора превратились в настоящее испытание для Тапка. Тут стояло не меньше десятка, хоть и устаревших, но от этого не менее опасных турели. Ко всему прочему, турели работали не в автономном режиме, ими управлял живой оператор, и это было крайне плохо для Тапка.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 За его спиной совершенно точно не было ни одного живого противника. Страхуясь от возможных случайностей, Тапок к чертям перестрелял всех, и лаборантов, и охрану. Не гнушался он подойти и провести контроль. Не хватало еще в самоответственный момент поймать в спину очередь от какого-нибудь недобитка и сорвать всю операцию. Или того хуже, если кто-то выживет.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 «Что? Да ты... Да ты знаешь, кто я?» — разозлился человек. Маленький Джимми. Голос Тапка не сулил ничего хорошего, но человек еще этого не понял. «Да, это я!» — с вызовом, хоть и срываясь иногда на фальцет, ответил тип. «Отлично!» — хмыкнул Тапак. «Да ты кто такой? Ты хоть понимаешь, в какое дерьмо вляпался? Семья Сальваторе тебя за яйца подвесят и...» «Ага», — только и сказал Тапок, поднимая пистолет.